Хорошо быть молодым. Когда-то в этих местах на Тамбовщине шумели обширные лиственные леса. Их давно уже свели под пашню. Раскинулись там поля, изрезанные оврагами, с редкими березками да ясенями в низинах. Возле домов старые ветлы, кусты сирени. Плотно заселились благодатные эти края. Память о дремучих лесах сохранили лишь некоторые названия. В том числе осиновые гаи большое село, насчитывавшее после революции около пяти тысяч жителей. А 13 сентября 1923 года население здесь увеличилось еще на одного человека. Родилась девочка, темноволосая, с прозрачными синими глазами. Назвали ее зои Было бы неверно сказать, что событие это осталось вселенезамеченным. Наоборот, отец и мать девочки, ее дед и бабка были хорошо известны жителям Осиновых Гаев пользовались уважением, привлекали к себе особое внимание. Кто мог не знать волосного писаря, от которого многое зависело в жизни крестьян? Тем более, если это человек начитанный, бойкий, заядлый спорщик, к тому же хорош собой, отец шестерых детей, да еще и женатый на одной из первейших в селе красавиц, строгой и неулыбчивой Марфе Михайловне. Таков был дед Зои Тимофей Семенович Чуриков. Наследником своим волосной писарь старался дать то, в чем самого обделила судьба – образование. Дочь Люба отвез в город Керсанов, определил в женскую гимназию. Окончив там полный курс, Любовь Тимофеевна вернулась в Осиновой Гае, начала работать учительницей. И получалось это у нее хорошо. Вскоре после октября в селе вместо двух создалось два десятка начальных школ. Преподавателей, разумеется, не хватало брали за это дело люди, сами едва освоившие грамоту. Крестьяне-то понимали, что к чему, из какого источника лучше черпать. Каждый старался, чтобы его ребятишки попали в учение к Любови Тимофеевне, а еще лучше к ее ровеснику и дружку с детства, за которого она вышла замуж, к Анатолию Петровичу Космодемьянскому. А они двое наиболее образованные в сельской округе. Даже самые рьяные борцы с церковью, которых коробила религиозная фамилия Анатолия Петровича, не могли не ценить его ум и способности. Космодемьянский выделялся не только широкими познаниями, но и твердым характером, казался старше своих лет. Успел прослужить в Красной Армии во время Гражданской войны. Заведовал библиотекой, избой читальни, ставшей центром просвещения в родном селе. Он мог смеяться искренне и весело, заразительно, однако чаще всего был суховат, сдержан, немногословен. Создал драматический кружок руководил им. В пьесе Островского «Бедность не порог» замечательно исполнял роль Любима Торцова, задавая тон всем артистам, в том числе и жене Любе, игравшей Любовь Гордеевну. Вот что писала она впоследствии о своем муже. Анатолий Петрович умел справиться с любым делом. Это признавали все. Старший сын в семье, рано потерявший отца, он сам пахал, сеял, убирал хлеб. Односельчане очень любили и уважали Анатолия Петровича, доверяли ему. Советались с ним по семейным и иным делам. А уж если надо было выбрать надежного человека в ревизионную комиссию, проверить работу кооперации или кредитного товарищества, неизменно говорили. «Анатолия Петровича, его не проведешь, он во всем разберется». «Еще одно привлекало к нему людей» он был нарядкой исправдив и прямодушен и если кто нибудь приходил к нему за советом и он видел что человек этот неправ не задумываясь говорил неправильно ты поступил я на твою сторону не стану анатолий петрович никогда душой не погревит нередко слышала я от самых разных людей зоя с раннего возраста была очень привязана к отцу старалась находиться рядом с ним даже когда был занят не мог разговаривать с ней много общего угадывалось между ними Серьезность, развитое чувство ответственности. А как ему было не развиться, этому чувству, если зои когда ей еще не исполнилось и двух лет, начали повторять «Ты старшая, ты большая, ты должна присматривать за малышом». А так называемый малыш Шура родился богатырем, был криклив, требователен, капризен. Ростом он скоро догнал и перегнал сестру, но она оставалась для него не только товарищем по играм, развлечениям, но и незыблемым авторитетом. Если Зоя что-то сказала, лучше не противоречить. Такой характер все равно добьется своего. Возражать бесполезно. Коренастый крепкий Шуров вздыхал, но подчинялся своей худенькой, хрупкой и непреклонной сестре. От раннего детства, прошедшего в осиновых гаях, остались у Зои лишь отрывочные, не связанные воспоминания. Вернее, даже ощущения. Вот она и отец едут на вазу с сеном. От пряного запаха увязших цветов чуть кружится голова. Воз высокий, когда он покачивается, Зое немножко страшно, как бы не упасть. Она теснее прижимается к отцу. Гибкой лентой тянется среди зеленых полей дорога. Такой простор глазам не охватить. И ведь это лишь то, что видно с воза. А дальше за горизонтом там как. Есть ли у нее конец у этой красивой родной земли? Дома встречает их мама шуры. Братишка подпрыгивает от нетерпения столько у него новостей. Столько надо рассказать Зое. Бабушка, ласково улыбаясь, выкладывает на стол свежий хлеб с подрумянной корочкой, который так приятно похрустывает на зубах. Мама уже подоила корову, наливая всем парное молоко. Разве может быть что-нибудь вкуснее, если проведешь целый день на воздухе, на лугу, помогая взрослым? А как чудесно отдыхать в сарае на душистом сене. Зое кажется, что плывет над лугом в волнах теплого воздуха, а вокруг цветы и цветы белые, розовые, синие. Но, чу, на окраине села заиграет гармонист. Высокие девичьи голоса завели песню. Отец поправляет под головой Зои подушку, она обнимает его большую, сильную руку и засыпает счастливо и спокойно. Ощущение светлой радости — вот что сохранилось в ней от далекого детства. А сколько ей было тогда, до отъезда из Осиного Гаев? Лет 5 или шесть?» В 1929 году семья Космодемьянских покинула дорогие привычные места и отправилась в далекое путешествие в Сибирь. Мама объясняла потом детям. Захотелось, мол, ей и Анатолию Петровичу людей посмотреть, мир повидать. Но пытливая Зоя со временем начала догадываться о другом. Отец ее был активнейшим пропагандистом ленинских идей, ленинских норм жизни. С этим и выступал перед крестьянами. Анатолий Петрович знал наизусть многие речи Ленина, вырезал из газет, из журналов снимки Владимира Ильича и составил из них целый альбом. А ведь в ту пору фотографии Лена появлялись редко, не говоря уже о портретах, их просто не было. Но вот после смерти Владимира Ильича начала быстро и круто меняться обстановка. Другие люди пришли к руководству в районе, в селе. На Космодемьянских посматривали недоброжелательно, Ишь мол, не из бедняков, образованные, чего от них ждать? Наверное, правильно поступили Анатолий Петрович и Любовь Тимофеина, покинув село. Да ведь и правда, интересно было и мир посмотреть, особенно детям. Впервые долго-долго ехали они на подводе до железнодорожной станции. Впервые увидели огромный, черный, дымящийся и пыхтящий паровоз. Впервые оказались стремительно несущимся, покачивающимся в вагоне. И не на час, ни на день в вагоне -то. На целых восемь суток. Подвижному, избалованному бабушку Мишуре быстро надоедало глядеть в окно. Тесно ему было в небольшом вагонном пространстве. Он уставал, капризничал. Мама вынуждена была заниматься с ним, развлекать его. А Зоя и отец с рассвета и до позднего вечера не отрывались от окна. У Шаниты пересчитали все станции, все горы, все реки от Волги до Енисея. И лес и степи увидели, и тайгу. О каждом городе, где стоял поезд, Отец рассказывал Зое что-нибудь интересное. Как и когда закладывался, что было тут в дне революции. Вот здесь родился и вырос Владимир Ильич. Здесь, возле Омска, красноармейцы под руководством геройского командара Матухачевского разгромили главные силы белого адмирала Колчака. Зоя, разумеется, запомнила далеко не все, о чем говорил отец. Но осталось у нее восхищение, удивление увиденным и зародилось горделивое чувство. Все это наше, русское, советское. Огромность-то какая, а отец улыбался, это лишь малая часть могучей и многообразной России. Если брать с запада на восток, проехали меньше половины. А ведь есть еще север, есть юг. Воистину необъятна наша держава. И эти просторы за окном, и красота природы, и слова отца, все спаяно, слитно воспринималось Зоей, и осталось с ней навсегда. Действительно, то, что проникает в душу в самом начале жизни, никогда не сотрется потом. Песни, спетые в детстве, не забываются. С поезда Космодемьянские сошли в городе Каннске Красноярского края. Дома тут были деревянные, из больших почерневших от времени бревен. Тротуары дощатые. И совсем никакой зелени, лишь редкие кустики в палисадниках. Зоя, вольно разгуливавшая бывало по простору Осиновых Гаев, в первый же день заблудилась среди однообразных улочек. Оказалась в милиции, где ее разыскал взволнованный Анатолий Петрович. Зоя распивала чай с милиционерами, спокойно и обстоятельно рассказывая о том, откуда приехали, какое впечатление произвела на нее дорога. Да еще и поторапливала собеседников. Поскорее узнаете, где мои родители и брат Шура. Он ведь скучает без меня. В канске семья задержалась недолго. По Сибири велика была нужда в образованных людях. Космедельянских сразу же направили учительствовать в село Шиткино. Привыкшие к степной открытости, к многолюдию, к тесноте, космодемьянские оказались совершенно новой для себя обстановке. Помещение для школы? Пожалуйста, просторный дом. Для учителей – изба, пятистенка. Занимай хоть половину, хоть всю. Дрова? Вон поленится на опушке. Сухая сосна. Кали, дотопи хоть с утра до вечера, если не лень. Леса много. Тайга отовсюду подступала к силу. Настоящая глухая Тайга. С одной стороны стеной стояли пушистые пихты, с другой старые величавые оплывшие смолой сосны. Над морем зелени высились могучие кедры, любоваться которыми одно удовольствие. И чего только не было под густым пологом леса, особенно на склонах оврагов, на берегах ручейков. Малина, черника, черемуха, а грибов просто невероятное количество. Местные жители выбирали только самые лучшие. Очень интересная началась жизнь. Прямо перед домом быстрая бурная река. Сразу за сараем развесистые кедры с большими шишками, а потом малинник с крупными вкусными ягодами. Рядом-то рядом, но детям одним бегать туда было нельзя. Заходили поживицы ягоды и лакомки медведи. Настоящие. Кто знает, что у них на уме. Из-за них по большую малину ходили только группами, не забывая прихватить ружье. Но Зоя все-таки бегала и одна. Наберет кружку и скорее домой. Для семьи Космедемьянских время, проведенное в Шиткине всего лишь год, было, наверное, самым хорошим, самым спокойным. Отец и мать подолгу были с детьми. Рано утром Любовь Тимофеевна и Анатолий Петрович отправлялись в школу вести уроки. Зоя оставалась хозяюшкой. Обязанности своя она знала твердо. Каша в печке, молоко в крынке, накормить шуру и поесть самой. Следить, чтобы брат не перевернул все в комнате вверх дном. Главное, чтобы не залез на стол, упадет, расшибется. Ну и разные другие наставления, полученные от мамы. Зоя старалась добросовестно выполнять то, что ей поручалось, но не всегда все складывалось как надо. За стремительным шурой попробуй-ка угляди, особенно если приходили соседские ребятишки. Да и сама порой забывала о своих обязанностях, увлекалась игрой так, что к приходу мамы не успевала навести порядок. Войдет, бывало, любовь Тимофеевна в квартиру и ахнет тихонько. Из стульев, из ящиков сооружен дом. Вся посуда на полу, вперемешку с тарелками красуются игрушки. старые кукла, лошадка на колесах с наполовину оторванной головой. Тут же сидит соседская девочка Манюшка и прижимает тряпку к расцарапанной щеке. А Зоя докладывает строго, почти по-военному. «Мы были умными, у нас все хорошо, ничего не разбили и не пролили». Действительно, разве не так? Дети, оставленные почти на весь день, не только живы и здоровы, но и сыты, и избацала, а не сгорела. Чего же еще надо? Маме оставалось только поблагодарить Зою, вернуть на свои места различные предметы от табуреток до чугунков, прибраться и порадоваться тому, что день прошел без плохих происшествий. Осенние и зимние вечера, долгие вечера, они приводили вместе маленькой, но дружной семьей. Сперва каждый занимался своим делом. Любовь Тимофеевна и Анатолий Петрович проверяли тетради, готовились к урокам. Дети знали, папа и мама работают, а работа – это очень важно, и старались вести себя как можно тише, ничем не мешать взрослым. За окном выл ветер, бросая в стекла приигрышни снега. Слышно было, как стонут деревья в тайге. Потрескаве горели в печурке дрова. Было уютно, хорошо, тепло. Но главная радость – настоящий вечер – это ожидало детей впереди. Отец или мать покончив с делами, а иногда сразу оба подсаживались ближе к печке, и начинался долгий, спокойный разговор. Дети рассказывали, как они провели день, что нового узнали, или слушали сказку. Любовь тимофеевна знала много сказок, и про Василису Прекрасную, и про Ивана Царевича, и про Кузьму Скоробогатого. Некоторые из них дети помнили дословно, а все же просили «Еще!». В устах мамы знакомые сказки каждый раз звучали ново, необыкновенно. Последним посаживался к печке отец. Насчет сказок он был не мастак, больше помалкивал. Если и рассказывал, то какие-нибудь случаи жизни зверей или птиц. Например, о воробье, который много болтал, хорохорился, а на деле оказался трусишкой. Говорил-то Анатолий Петрович про зверюшек, про птах, а Зое казалось, что вроде бы про людей. Летом 1930 года Космодемьянские приехали в Москву погостить у родственников. Пожили, нашли работу, решили остаться. Любовь Тимофеина стала преподавать в начальной школе и поступила на заочное отделение педагогического института. Анатолию Петровичу нашлась должность в Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Он тоже надеялся осуществить свою мечту – поступить в технический институт. Усиленно готовился к этому. Комнату Космодемьянским дали на Старом шоссе, было такое в Москве. А поскольку это название еще не раз встретится в книге, скажем подробнее об этой уникальной улице. О возрасте свидетельствовало само название. Еще в петровские времена селились тут мастера-ремесленники, вывезенные из Амстердама. До сих пор сохранились амстердамские проезды. Бывал тут и сам царь пётр недавно были спилены последние липы, по преданию посаженные им. До революции Петровская Академия называлась нынешняя Тимирязевка. Петровской лесной дачей именовался массив Тимирязевского парка-заповедника. А единственная улица, не только пролегавшая по краю леса, но и рассекавшая часть массива, как раз и было Старое шоссе, тянувшаяся от опытных полей Академии до шлагбаума на железной дороге Рижского направления, возле остановки Гражданской. Сравнительно недалеко от центра Москвы до стадиона «Динамо» рукой подать. Среди крупных жилых районов. И вдруг эта тихая, мощенная булыжником улица, где и домов-то не видно среди деревьев. Впрочем, дома слишком громко сказано. Стояли там небольшие аккуратные дачки. В одной из них и поселились Космедемьянские. Теперь, естественно, все там застроено обычными зданиями. И обидно, что даже само название исчезло. Ныне эта улица Вучетича, который жил неподалеку. Как будто не появлялось новых улиц, требовавших наименования достойных носить фамилию известного скульптора. Привольно чувствовали себя на старом шоссе Зои Шура. Движения тут почти никакого. Дети играли где хотелось. Чаще всего возле водоразборной колонки или на опушке леса. И вместе со взрослыми, вместе с соседскими ребятишками Зои и Шура Космедемьянские ходили в парк. Каждый раз открывая для себя что-нибудь неожиданное. Вот могучие в несколько обхватов дубы, вот оленей пруд в низине, вот березовая аллея, в которой даже ночью не темно, светятся белые стволы. А вот высоченные лиственницы, прямо как в Сибири. Под лиственницами в траве Белоуси полно маслят. Брат и сестра приносили целую корзинку. Если когда-нибудь Зоя и была безоблачно счастлива, то именно там, на милом сердце в старом шоссе, Конечно, в семье уже почти не было настоящих вечеров, долгих задушевных разговоров, как в селе Шиткино. Отец и мать были слишком заняты. Иногда, правда, читали вслух книги, но редко. Зато семья обязательно проводила вместе все выходные и праздничные дни. Это было очень здорово. 6 ноября они гуляли по пустынному осеннему парку, по влажной опавшей листве. Отец показал дом лесника Зеленого, в самой глуши, а потом еще ручеек речку Жабинку, которая за пределами парка впадала или в Таракановку, что на Соколе, или прямо в Москурику, до которой, оказывается, было не очень далеко. Зое хотелось проследить, куда же впадает Жабинка, дойти до самого устья. Решили с отцом обязательно совершить такой исследовательский поход. А на другой день, в праздник, отправились на Красную площадь. Тогда демонстрации не были строжайше организованы, как в послевоенные годы. Шли коллективы трудящихся, шли семьи отдельные лица. Была самодеятельность, было искреннее веселье, оркестр, гармошки, пение, танцы и пляска. Зоя и Шура смотрели по сторонам, восхищались яркими плакатами, транспарантами, звездами, знаменами. Шура так бурно выражал свою радость, столько раз скрикивал, восторгаясь, так рьяно подпевал демонстрантам, что совершенно охрип и шепотом спрашивал, а скоро ли площадь. Затихли дети лишь, когда впереди заведнелись мраморные стены Ленинского марзолея. Выглянуло солнце, озарив площадь золотистым светом. Зоя, ступая на цыпочках, смотрела на руководителей партии и правительства, узнавала знакомые по портретам лица. Даже не верила, что такие известные всем люди так близко. Улыбается, приветственно скинув руки. «Это ведь ей машут и смотрят в ее сторону». И она замахала тоже, подпрыгивая, чтобы самой было виднее чтобы ее видели с Морзолеей. В школу Зоя и Шура, несмотря на разницу в возрасте, пошли вместе, даже в один класс. Конечно, Шура был еще маловат, всего шесть лет. Но, во-первых, брат и сестра были настолько привязаны друг к другу, что просто не могли представить себя по рознь, А, во-вторых, Шуру не с кем было оставить дома, мама и папа на работе. Вот оказался он самым младшим в своем классе. А Зоя, пожалуй, самый старший. В сентябре 1931 года, первого ее учебного года, ей стукнуло восемь. Забот сразу прибавилось много. Не столько о себе, сколько о Шуре. Учение давалось ему трудновато. Нетерпеливый он, озорной. Лишь бы играть, а не домашние задания готовить. У Зои каждая буква, каждая цифра в тетрадке выведена старательно. А у брата все в крив и в кость. На страницах следы грязных пальцев. Зоя потребовала, прежде чем берешься за тетрадь или учебник, обязательно мой руки. Шура возмутился. Еще чего отстань. Но под строгим взглядом сестры быстро смирился. Особенно много беспокойства доставлял он Зои в школе. Сидели они на одной парте. А учительницей в классе была Любовь Тимофеевна. Зоя сразу поняла, какая разница между мамой дома и мамой преподавательницей в школе. Здесь нет ни сына, ни дочки. Тридцать учеников в классе, все равны. На уроках Зоя обращалась к учительнице, как и другие девочки и мальчики, называла Любовью Тимофеевной. А озорной лукавый Шуров был себе на уме. Дождется, пока станет совсем тихо. Лишь голос учительницы звучит в комнате и вдруг скажет громко и капризно «Мама, мне сидеть надоело». Нарочно, чтобы вызвать недоумение, суматоху, чтобы все смотрели на него, строго учительница и вдруг «Мама». Зоя краснела, ей было стыдно за выходки брата. Она старалась предупредить их, но голос Шуры раздавался всегда неожиданно. «Мама, мне скучно». Кончилось тем, что Любовь Тимофеевна вынуждена была перевести своих детей в параллельный класс. Там Шура сначала притих, а потом начал проявлять себя в новом качестве, победителем на переменках. Крепок был богатырь. Дома он от колонки в квартиру на второй этаж, полный ветра таскал. И в школе показывал силушку. В любой схватке выходил победителем. Над всеми одноклассниками брал вверх, а подчинялся лишь своей худенькой и хрупкой сестре. И, наверное, нет ничего удивительного, что Зоя скоро начала пользоваться в классе большим авторитетом. Надо ведь еще учитывать и то, что она была постарше многих, и что характер у нее был решительный, твердый. Кто-то из мальчишек разбил оконное стекло. Ну, бывает. Не очень уж тяжелый проступок. «Признайся, извинись, ладно». А на этот раз никто не хотел признаваться. Зоя возмутилась. «Есть, оказывается, такие бесчестные». Перед началом урока встала на учительский стул. Все собрались вокруг нее. Пристальным взглядом обвела лица. «Говори, кто разбил. Не подводи других. Молчишь, все равно по глазам узнаю сейчас». Такое убеждение звучало в ее голосе. Так подействовала ее уверенность, что один из мальчишек – толстощеки забияка, опустил голову и произнес со вздохом «Это я». И все поняли, все запомнили, от Зои ничего не скроешь. Так ее бабушка в деревне поступала, узнавая провинившихся детей по выражению лиц. Зоя не только приструнивала, поругивала Шуру, но и гордилась им, особенно его умением рисовать. Картинки у него получались четкие, выразительные, передающие напряжение. Чаще всего напряжение боя, потому что Шура изображал главным образом атаки, скачущих кавалеристов, пехотинцев с ружьями наперевес, взрывы снарядов и бомб. Такое было тогда время между одной большой войной и в предчувствии другой. Почти все мальчишки хотели стать танкистами, летчиками, моряками или смелыми всадниками. Как-то само собой получилось, что по утрам первой просыпалась всегда Зоя, опасаясь опоздать школу. За ней, потягиваясь, отгоняя остатки сна, вставала мама и тут же начинала раскачивать шуру. Тот только сбоку на бок переворачивался. А отца не трогали. Вечером он долго досиживался у красиновой лампы. Зато утром отправлялся на работу позже всех. Позавтракав, втроем выходили из дома. Осенью и зимой еще затемно. До школы было далеко. Любовь Тимофеевна считала, что не меньше трех километров. И ни трамвая, и ни автобуса по пути. Лишь изредка подвозил их в кабине грузовика знакомый шофер. Была еще и другая дорога. Не по крайне парка, а прямо через лес. Но зимой ее заносило снегом. К тому же ходить по ней в темноте опасались не только женщины, но и мужчины. Неподалеку от шоссе было глухое место, которое жители называли «волчьими ямами». В петровские времена там стоял какой-то заводик, вероятно, кирпичный. Земля была изрыта. Там почему-то особенно густо не рос кустарник, а высоко над головами смыкались кронами старые сосны. Даже солнечные дни было сумрачно. Там прятали наворованное добро шпана и кочующие цыгане. Там находили пристанище уголовники. Слухи, может, были преувеличены, но лучше уж крюка дать, чем идти мимо в темное время». Тем более, что и на проезде, по которому ходила Любовь Тимофеевна, было так же хорошо и красиво, как и в самом парке. С одной стороны лес, а с другой редкие домики. В любое время года эта дорога была замечательна. Осенью ярким пламенем пылали деревья, шумела опадающая листва. Зимой высились белые пышные сугробы и хрустел под ногами снег. Весной воздух звенел от птичьего пения. И школы возвращались, когда светло, и шли прямиком через лес, любуясь цветами, собирая букетики подснежников, ландышей и незабудок. Кстати, это была не та школа, в которой создан музей Зои и Шура Космедемьянских, который известна теперь по всей стране. Нет, первые три года брат и сестра учились в школе, здание которой поныне стоит неподалеку от слияния бывших шоссе Старого и Нового, а теперь улица Вучетища и Тимирязевской. Номер у нее был 222 одна во всей округе. Даже после войны, когда на Старом шоссе появилась восьмилетка, учащиеся старше классов ходили туда. И до ныне в этом здании звучат юные голоса. В 70-х годах там создан был учебно-производственный комбинат. И за дня в день, при любой погоде, три километра по лесной дороге в один конец и столько же или немного меньше в другой. Закалка для Зои и Шуры была отличная. Они не болели, не знали, что такое простуда. Щеки у обоих смугло-розовые. Зоя окрепла, заметно подросла. Про Шуры говорить нечего, озорничал, не зная, куда девать селенку. Живя на старом шоссе, Зоя, родившаяся в степной местности, узнала и полюбила лес. И совершенно не боялась его. Многие люди, оказавшись в одиночку в незнакомых зарослях, особенно в пасмурный дождливый день, теряются. Не знают, что делать, зовут на помощь. И правда ведь жутко бывает. А для Зои лес друг. Он укроет. Сколько раз, бывало, спасалась в чащобе от ребят, играя в казаки-разбойники. Он накормит ягодами или орехами, грибами или съедобными корешками. И от непогоды защитит. Хорошо чувствовала себя Зоя в лесу еще и потому, что знала, как можно выбраться из любых дебрей. Главное – наметь направление иди прямо, не уклоняясь в сторону, не блуждая по кругу. Терпеливо выбирай ориентиры и шагай от одного к другому. Рано или поздно окажешься на дороге или на просеке. Никому неизвестно, что и когда пригодится в жизни. Наступит срок, и Зое придется сутками и неделями оставаться в осеннем продрогшем лесу не имея крыши над головой, скрываясь от преследования врага. Сколько раз благодарностью вспомнит она Тимирязевский парк, давший ей много полезных навыков. Два события, хорошие и трагические, произошли одно за другим. Анатолию Петровичу предоставили комнату в доме номер 7 по Александровскому проезду, как раз на противоположной от старого шоссе стороне Тимирязевской лесной дачи. Местность вокруг непривлекательная. Дом на отшибе, среди огородов, возле обширного пустыря. Но зато комната на втором этаже была просторной, светлой и теплой. Детям переезд доставил большое удовольствие. Новое это всегда интересно. Тем более, что в полученной комнате нашлось место для ребячьего уголка. Столик детский поставили, полочки повесили. Зоя хозяйственно разместила учебники, книги, тетради, вырезанные из журналов картинки. А вот богатство Шуры оказалось значительно разнообразнее. Он привез в новое место массу всякого добра. Стеклышки, железки, рыболовные крючки, сломанные действующие рогатки, какие-то палки, обрывки какой-то сетки. Впрочем, скоро забыл об этих ценностей которые и были благополучно ликвидированы при очередной уборке. шури лишь бы поспорить, показал Зое, тут будут мои книжки, а тут твои. Ждал, что сестра начнет возражать, жаждал схватки. А Зоя, давно понявшая его характер, ответила согласием. Хорошо. Конфликт был исчерпан, едва начавшись. Самолюбивый Шура был доволен. А Зоя потом ставила книги и учебники там, где считала нужным, где ей было удобнее. Зажили в общем свое удовольствие. А однажды Анатолий Петрович, вернувшись с работы, сказал, словно между прочим, что ему удалось взять билеты в цирк. Четыре билета на всю семью. Зоя благодарно улыбнулась отцу. Шура заорал «Ура!», а Любовь Тимофеевна поцеловала мужа в щеку. Чудесная была новость. Для занятой делами семьи развлечения выпадали нечасто. В выходные дни бывали в кино или ездили иногда в парке И вдруг цирк. Это где клоуны, дрессированные звери, акробаты, всевозможные трюки. Никогда там не бывали. О предстоящем походе в цирк говорили всю неделю. А в субботу Любовь Тимофеевна, вернувшись с детьми домой, увидела необычное – «Муж не на работе, а в комнате». «Анатолий Петрович, бледный и осунувшийся, лежал на кровати», — сказал успокаивающе. «Ничего особенного. Неважно себя чувствую. Живот». На следующий день ему не стало лучше. Держался бодро, но чувствовалось, что состояние ухудшается. «Придется вам идти в цирк без меня», — с улыбкой произнес он. Любовь Тимофеевна колебалась. «Может, действительно пойти в цирк без Анатолия Петровича? Он-то поправится» а когда еще будет возможность приобрести билеты. Шура был огорчен тем, что поход в цирк срывался. А Зоя, видевшая, с каким трудом далась отцу его улыбка, сказала решительно, «Нет, без тебя мы не пойдем». Анатолию Петровичу становилось все хуже. Его била лихорадка, нарастала боль. Он не жаловался, не стонал, был сдержан, как всегда, закусывая губы во время приступов. А Зоя, сидевшая возле кровати, чувствовала, как боль ломает отца. Его боль словно становилась ее болью. И когда ощутила, что ему совсем не в моготу, что он не может сдержать стоны, взяла пальтишко и шапку. «Пойду за доктором». «Куда же ты среди ночи?» — воскликнула мама. «Далеко не найдешь». «Пусть», — прошептал Анатолий Петрович, — «пусть разыщет». В темную, глухую февральскую ночь десятилетняя девочка отыскала медицинский пункт, привела врача. А тот определил сразу. Заворот кишок, немедленная операция. Но пока нашли машину, пока доставили, операцию сделать успели, но было уже слишком поздно. Для Зои смерть отца навсегда осталась мучающим переживанием. И чем взрослее она остановилась, тем больше. Но почему? Почему случилась такая нелепость? Они вот с мамой и Шурой ели всегда, хоть и не досыта, но регулярно. А как и где кормился отец, обеспечивающий семью? На службу он уходил позже всех, мама оставляла ему порцию завтрака. Потом целый день на работе, на курсах. Приходил усталый, дети едва успевали дождаться его. Наскоро пил чай. Обедал ли он днем? Может, перехватывал что-нибудь сухомятку на скорую руку? Шура в ту пору мало еще был, не осмыслил потерю отца. Даже спрашивал до самого лета, почему нет папы, когда он вернется. А Зоя поняла не только глубину утраты, но и свою возросшую ответственность за растерянную, убитую горем маму за брата. Сама встречала родственников, приехавших на похороны. Им был известен лишь старый адрес. Зоя, пройдя через лес, долго ждала, озявшая возле той дачки, где семья жила прежде. Она знала, что ей нельзя плакать, нельзя увеличивать переживания мамы, расстраивать Шуру. Она держалась. И разрыдалась лишь один раз, когда комья морозной земли с глухим стуком посыпались на крышку гроба. И потом она всегда скрывала свое горе. Плакала только ночью, укрывшись с головой одеялом. Думала, что никто не замечает. И удивлялась порой, просыпаясь от ласкового прикосновения материнских рук. Любовь Тимофеевна вытирала слезы со щек, в во сне дочери. Круто, резко переменилась жизнь. Семья осталась без опоры, без главного кормильца. И это в трудные годы, когда в стране многие голодали – когда государство еще не имело возможности оказать помощь нуждающимся. На один заработок учительницы начальной школы семью не прокормишь. Любовь Тимофеина взяла дополнительные часы днем, а по вечерам стала преподавать в школе для взрослых. Дома не бывало почти весь день. А если и бывало, то проверяла тетради, готовилась к урокам, наскоро варила обед. Многие другие обязанности приняла на себя Зоя. Учиться брат и сестра перевелись поближе, в только что заново отстроенную школу номер 201, имевшую просторные светлые классы, хорошую библиотеку, большой двор. Зоя и Шура, как и прежде, занимались в одном классе, но взаимоотношения между ними несколько изменились. Если прежде Шура пытался бунтовать, не поминоваться сестре, то теперь он полностью признал ее руководство. Если о чем и заботился, то лишь о том, чтобы никто и нигде не обидел Зою а уж в этом на него сильного, самолюбивого и смелого можно было вполне положиться. Приготовив домашние задания и проверив, как справился с этим брат, Зоя принималась за хозяйство, убиралась в комнате, топила печь. Любовь Тимофеина в своих воспоминаниях рассказывает. «Ох, спалит нам Зоя дом», — говорили иной раз соседи, — «ведь ребенок еще». Но я знала, на Зою можно положиться спокойнее, чем на иного взрослого. Она все делала вовремя, никогда ни о чем не забывала, даже самую скучную маловажную работу не выполняла кое-как. Я знала, зои не бросит непогашенную спичку, вовремя закроет вьюшку, сразу заметит выскочивший из печки уголек. Однажды вернулась домой очень поздно, с головной болью и такая усталая, что не было сил приниматься за стряпню. Обед завтра сготовлю, подумала я, встану пораньше. Я уснула, едва опустив голову на подушку, и проснулась на другой день не раньше, а позже обычного. Через каких-нибудь полчаса надо было уже выходить из дому, чтобы не опоздать на работу. «Вот ведь беда», — сказала я, совсем расстроенная. «Как же это я заспалась! Придется вам сегодня обедать в сухомятку». Вернувшись вечером, я спросила еще с порога, «Ну что, совсем голодные?» «А вот и не голодные, а вот и сытые!» Победоносно закричал Шура, прыгая передо мной. «Садись скорее обедать, мама. У нас сегодня жареная рыба», — торжественно объявила Зоя. «Рыба? Какая рыба?» На сковороде и в самом деле дымилась аппетитно поджаренная рыбка. «Откуда она?» Дети наслаждались моим изумлением. Шура продолжал прыгать и кричать, а Зоя, очень довольная, наконец объяснила. «Понимаешь, мы, когда шли в школу мимо пруда, заглянули в прорубь, а там рыба». Шура хотел поймать ее рукой, а она очень скользкая, Мы в школе у нянечки попросили консервную банку, положили в мешок для калош, а когда шли домой, задержались на часок возле пруда и наловили. Пришли домой, зажарили, сами поели, тебе оставили. Вкусно, правда? Можно себе представить, что это была за рыба, которую удалось выловить консервной банкой. С мизинец величиной. Но разве в величине дело? шуры ворвался в комнату раскрасневшейся, возбужденной. При виде его Любовь Тимофеевна и Зои замерли в изумлении. Всякое бывало. Приходил он в ботинках, разбитых при игре в футбол, с синяком под глазом, в порванной рубашке. Но сейчас с ног до головы перемазан глиной, весь в копоти. А главное, что стало с его пальто, с почти новым пальто. Все пуговицы вытраны с мясом, вместо них зияли дыры. И карманы вырваны с кусками материи, болталась неровная грязная бахрома. «Где этот ты?» — спросила Зою. Мы с ребятами пещеру выкопали, костер жгли, на нас напали, а мы отбивались. Постепенно утрачивая пыл, отвечал Шура, не сводя глаз с печального маминого лица. Пожал плечами начал переодеваться. Ни слова не сказал ему Любовь Тимофеевна. Боялась расплакаться от огорчения, от обиды. Взяла пальто, принялась его чистить. Достала нитки. Конечно, надо покупать новую, но сразу ты не соберешься. И весь вечер потом, сутулившись, сидела в дальнем углу молча, спиной к детям, штопая и зашивая. Непривычная, давящая тишина воцарилась в комнате. В конце концов Шура не выдержал. Остановился за спиной мамы, произнес невнятно и торопливо. «Я больше не буду». «Нет, не раскаялся он, не понял». «Хорошо», — вздохнула Любовь Тимофеевна, — «верю». Холодно пожелала спокойной ночи и легла на кровать и не слышал разговор, который состоялся между детьми. «Чего ты сердишься?» — шепотом сказал Шура. «Ведь я же извинился, она простила». «Разве так извиняются? Мама работает одна, ей трудно. А теперь мы целый месяц будем совсем мало видеть ее». «Почему? Чтобы заработать на новое пальто, ей надо провести 50 добавочных уроков. Сколько?» — ужаснулся Шура, для которого и один-то урок высидеть было пыткой. «Да, да, примерно 50 уроков», — подтвердила Зоя. Неизвестно, заснул ли в ту ночь Шура, о чем он думал. Во всяком случае, когда рано утром, еще до рассвета, Любовь Тимофеевна открыла глаза, сын стоял у ее изголовья. Наверное, давно стоял. «Мама, прости, я больше не буду. Никогда-никогда». И такая искренность, такая боль прозвучала в его словах, что Любовь Тимофеевна, приподнявшись, ласково погладила его волосы и поцеловала в щеку. Замечательная молодежь вырастала в нашей стране в тридцатые годы Целое поколение, жившее не столько своими интересами, сколько интересами государства Стремившееся получить как можно больше знаний, чтобы принести пользу своему народу, своей отчизне Поколение иллюционных романтиков, борцов, оптимистов, устремленное в будущее Можно сказать, светлое поколение А ведь время тогда было трудное, жесткое, сложное Забывая о собственных невзгодах, волновались за челюскинцев оказавшихся на льдине, гордились советскими летчиками, первыми проложившими путь через Северный полюс в Америку. Тесняясь в коммунальных квартирах, радовались появлению подземных дворцов метрополитена. В редкие свободные часы устремлялись в музеи, в библиотеки, в театры. Мечтали служить в военном флоте или осваивать дальневосточную землю, строить тракторный завод или возводить плотину. Сами не всегда сытые, сами нуждавшиеся во многом, с радостью помогали тем, кому было плохо. Фашисты Германии и Италии пытались в то время задушить Испанскую революцию. А республиканцы мужественно сражались за свою свободу. Все помыслы советской молодежи были на их стороне. Тринадцатилетний Шуров вздыхал. «Эх, черт возьми, поздно родился, не успею фашистов-то бить». Зоя предложила. «В банке открыт специальный счет. Многие люди вносят туда деньги для женщин и детей, сражающихся Испанией. Давайте мы и сколько сможем». «Хорошо бы», — неуверенно произнесла Любовь Тимофеевна. «Мы все понимаем, мама», — горячо поддержал сестру Шура. «Знаешь, мы с Зоей на завтраке поменьше будем тратить». «И заработаем немножко». «Каким образом?» — спросила Любовь Тимофеевна. «Ты же сама говорила, что можно брать работу на дом, копировать чертежи», — напомнила Зоя а мы с Шурой хорошо чертим, особенно он. Так и решили. И рады были Космедемьянские, что хоть совсем капельку, а все же помогали борцам за свободу. Пламенный лозунг Долорес и Барури «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях» был для Зои и Шуры так же близок и дорог, как и для тех, кто сражался в окопах Испании. С седьмого и по девятый класс русский язык и литературу преподавала Вера Сергеевна Новоселова. Она же была какое-то время и классным руководителем. Для брата и сестры Казмедемьянских она навсегда стала своего рода идеалом, воплотив черты, которые Зоя считала лучшими в людях. Вера Сергеевна покоряла учеников увлеченностью, глубоким знанием своего предмета, любовью к нему. Она не просто вела урок. Сама горела, сама волновалась, зажигая волной тех, кто слушал ее. Она не требовала, чтобы ребята заучивали, она хотела, чтобы они понимали спрашивала, почему вам нравится этот литературный герой или не нравится, правильно ли он поступает, а как надо было поступить. И начинался спор разговоров, в которые втягивался весь класс, высказывались мнения, цитировались отрывки из литературных произведений, доводы критиков, декламировались стихи. Неуютно чувствуя себя лишь те, кто не знал обсуждаемую повесть или поэму. Но таких с каждым разом становилось все меньше. А произведение, о котором шел спор, Зоя, как правило, перечитывала еще раз и многое воспринимала по-новому. Наверное, не было в Москве музеев или памятных литературных мест, куда не сводила Вера Сергеевна своих питомцев. И не просто водила. Подготовка начиналась заранее. Учительница советовала, что прочитать предварительно, с какими картинами познакомиться, где найти различный пособный материал. Много рассказывала о том или ином писателе, о его книгах, о его судьбе да еще экскурсовод. После похода ребята обменивались впечатлениями, знания оставались глубокие и прочные. Или так, на несколько часов уведет Вера Сергеевна свой класс в Тимирязевский парк или в Останкино. Ребята бродят по лесу, посидят у костра, почитают стихи о весне, если это весной, а замечательной русской природе, вспомнят, как писали о ней Пушкин, Тургенев, Толстой обязательное правило – после себя не оставлять в лесу никакого мусора, ни единой сломанной ветки. Зоя довольно много читала и до прихода новой учительницы, а под влиянием Веры Сергеевны увлечение литературы становилось все серьезнее. Из записей в дневнике, которые вела Зоя, видно, что в седьмом классе она прочитала много пушкинских произведений, среди них «Бахчисарайский фонтан», «Цыгане», «Полтава», «Повести Белкина», «Раб Петра Великого» значится в дневнике «Ася» и «Рудин Тургенева». Целый ряд чеховских произведений, очерки Бурсы Помиловского, «Простая душа» Флабера. И это не только прочитано, высказано в дневнике и собственное мнение. А на лето Зоя наметила основной «Чехов, Вишневый сад» и «Оныч», «Горький, старуха изергиль «На дне», «Мать», «Дело Артамонов», «Фадеев», «Разгром», Шолохов, Поднятая Целина, Шекспир, Гёте, Конан-Дойль. И все, что планировалось, она, как правило, выполняла. Даже не Непоседа Шура, под влиянием учительницы и сестры, постепенно увлекся художественной литературой. А вообще учился он легко, играючи. Все давалось ему без напряжения. И математика, и география, и пение, и химия. Принесет мне вот не огорчался. Чуть-чуть поднажмет, и в дневнике отличная оценка. По физической подготовке среди первых. Хорошо играл на гитаре, оставшейся после Анатолия Петровича. Много рисовал. Можно было только позавидовать его одаренности. Зоя-то часами просиживала над учебниками по химии или решая алгебраические задачи. Подсказок не хотела. Шуре бывало надоест ждать ее, чтобы вместе пойти погулять, или жаль станет сестру, допоздна сидящую за столом. Напишет ей ход решения, положит листок возле локтя. «Погляди кончай». «Нет, сама разберусь». И не было случая, чтобы поддалась искушению, но и сама не посказывала на уроках, не давала списывать. На нее обижались некоторые одноклассники, но она была непреклонна. Помочь после занятий сколько угодно, а списывать нечестно. Не в отметках же дела, а в знаниях. Так считает и Вера Сергеевна, она сама говорила об этом. Каждая встреча с любимой учительницей доставляла Зое радость. Не только из-за того, что несла открытие, новые познания. Вера Сергеевна была обаятельна в самом лучшем понимании этого слова. Назвать ее красивой было трудно, хотя бы потому, что крупноваты черты лица. Но какое одухотворение светилось всегда в ее глазах. Волосы были роскошные, тугие, жгуты кос опоясывали голову. При любых обстоятельствах держалась Вера Сергеевна свободно, естественно, без всякой позы или надменности но сознанием собственного достоинства. Какая-то внутренняя сила чувствовалась в ней. Одно только ее присутствие исключало проявление хамства, при ней невозможно было ложь, хвостовство, фальшивая патетика. Люди, обладавшие подобными свойствами, инстинктивно старались держаться подальше от Новоселовой. Она ведь выскажет все и при всех, не считаясь званиями положениями, чинами. Да эта учительница, даже не проводя специальных уроков принципиальности и благородства, могла много дать своим ученикам. Особенно таким, как зоя бравшим с нее пример. После войны Вера Сергеевна работала в школе номер 223, где резко выступала против оценки работы учителей по процентам. Сколько, мол, у вас пятерок, а сколько троек. Такой подход к делу связывал руки педагогам, толкал их на путь бездушной формальной отчетности, даже обмана. В Темирязевском районе столицы против этого боролись три старейших учительницы, которых полушутя называли корифеями российской словесности. Это прежде всего Мария Дмитриевна Сосницкая, преподававшая в школе имени Зои Космедемьянской, замечательный педагог и автор широко известных книг «Живое слово» и «Тропа к Пушкину». Это Вера Сергеевна Василова. Еще Нина Николаевна Сечкина, бывшая тогда методистом районной и имевшая к тому времени большой педагогический стаж. Так вот, Нина Николаевна, сама заслуженный опытный педагог, не переставала восхищаться уроками Новоселовой, на которых ей по долгу службы приходилось бывать. Дает, к примеру, Вера Сергеевна несколько уроков подряд на одну тему в параллельных классах, и каждый из них не похож на предыдущий. Как артист чувствует зал? Чувствовала новоселовое настроение класса, уровень его подготовки, сразу определяла, что надо сделать, чтобы заинтересовать ребят, взять в руки, провести урок с максимальной пользой. Менялось выражение лица, менялся тембр голоса, менялось все ее состояние, и если в одном классе она чуть ли не все 45 минут читала стихи, то в другом проводила строгую, почти университетскую лекцию. А сколько внимания уделяла Вера Сергеевна проверке письменных работ, считая это очень важной, индивидуальной и даже в какой-то степени интимной формой общения педагога со своими подчиненными, подопечными? Она не просто выискивала ошибки и выясняла степень знаний. Она делала пометки на полях, уточняя смысл, заменяя в сочинениях негодные и неточные слова и фразы более уместными. Вера Сергеевна правила сочинение, как редактор правит рукопись, объясняя ученику, чем вызвано то или иное замечание. «Помню, что Зоя особенно увлекалась трагическими биографиями Шевченко и Чернышевского», вспоминалась Вера Сергеевна. Действительно, Чернышевским Зоя увлеклась, и не без содействия Веры Сергеевны, которая поддерживала ее интерес к этому замечательному революционеру, давала необходимую литературу. Зоя прочитала почти все, что можно было найти о Николае Гавриловиче, восхищаясь его мужеством во время гражданской казни, его стойкость на каторги и всылки, которые отняли у него 20 лет. Читала запоем поем все, что было написано Чернышевским или о Чернышевском. Шура забеспокоился почти всерьез. «Знаешь, мама, она вчера как пришла из школы, так и утонула в книжке, читает и ничего не видит и не слышит». «По-моему, она скоро начнет спать на гвоздях, как Рахметов». Шутил, конечно, братишка, самый испытавший глубокое уважение к стойкому революционеру. Не случайно же сделал он рисунок сочинению Зои. Воспроизвел тушью домик, в котором жил в ссылке Чернышевский. Хорошо передал окружающую пустоту, холод одиночества. И пообещал сестре, когда-нибудь обязательно напишу большую картину. Она будет называться «Гражданская казнь Чернышевского». К вступлению в Комсомол Зоя готовилась очень серьезно и обстоятельно, как и вообще делала все, за что бралась. Внимательно прочитала манифест Коммунистической партии, изучила речь владимир Ильича Ленина на третьем съезде Комсомола, некоторые абзацы помнила наизусть, ну и, конечно, основополагающие комсомольские документы, в том числе материалы 10-го съезда ВЛКСМ, который состоялся в апреле 1936 года выписывала в свою тетрадь некоторые мысли, некоторые фразы. И даже по одним только этим выпискам можно судить, что интересовало, что тревожило тогда Зою. У нас развились люди, которые различные мещанские атрибуты выдают за зажиточную культурную жизнь. Подобно попугаем, они блистают своим пестрым оперением, под которым скрыто убогое существо невежд. Такие попугаи встречались и космедемьянским. Зоя с нескрываемым презрением относилась к ним, к их мещанскому быту. Еще выписка. Забота и внимание к человеку заключаются вовсе не в том, чтобы давать ему все готовенькое, растить в нем чувство сытненького благополучия, за которым всегда следует пресыщение. Забота и внимание заключается вовсе не в том, чтобы льстить и подлаживаться к молодому человеку, растить в нем маленькое обывательское самодовольство и этим вытравлять в нем чувство нашей гордой скромности. Советская власть открыла перед молодежью все двери, все пути. Выбирай любой, иди. Но иди на своих ногах, твердо, смело, с упорством, с настойчивостью. Дерзай, добивайся, достигай честным трудом, учебой, умением. И именно таким путем и шла Зоя. Ее идейная убежденность, ее горячее стремление посвятить себя большим полезным делам не вызывали ни у кого, в том числе и у мамы с Шурой, никаких сомнений. Любовь Тимофеевну тревожила другое отношения товарищей по школе, предстоящее обсуждение в райкоме комсомола. Примут ли Зою? Для такой тревоги у мамы и у Шуры имелись некоторые основания. Дома она обычная девчонка, в меру веселая общительная, трудолюбивая, с чувством юмора. Любит повозиться с соседскими детишками, покрасоваться перед зеркалом, примеряя мамино платье. Уже почти доросла. А в школе на людях очень менялась, замыкалась в себе. Была резка порой слишком прямолинейна. Учительница химии поставила ей отметку «Отлично». А Зоя вдруг попросила изменить ей оценку. Почему удивилась учительница? Потому что этот предмет я на «Отлично» пока не знаю. И учительницу поставила в неловкое положение, и себя тоже. В классе долго потом спорили, права она или не права. Что это? Свойства определенного возраста в различных проявлениях. Стеснительность, скованность. Ну как-то уж слишком обостренно. Вот Шура тоже бывает и грубой, резок, но быстро отходит, мягчает. Он даже более стеснительный, чем Зою. В гостях или при знакомстве с новыми людьми краснеет, теряется, не знает, куда деть большие руки, что сказать. А глядишь, через полчаса он уже чувствует себя как дома. У него все мальчишки в классе верные друзья. А у Зои только две подруги, Ира и Катя. Да и то душевными их не назовешь, скорее просто хорошие знакомые. Любовь Тимофеины беспокоилась: "У Зои такое время, когда появляются у девушек секреты, тайны. Брату другу шури многого не скажешь, даже маме, пожалуй, не откроешь всего, а с подругой можно было бы поделиться, посоветоваться, но не с кем?" "Трудно, Зоя. Для взрослых она слишком молодая по возрасту и внешне, худенькая девчонка в полудетских туфельках без каблуков. А со сверстниками ей не интересно. Она чувствовала себя значительно старше их. Так сложились обстоятельства, что на ней с детских лет лежали настоящие серьезные обязанности. Забота о Шуре, о доме, даже о маме. У нее не оставалось времени для шалости, для болтовни, для забав. Она к этому привыкла. Пустяковые занятия бесполезные разговоры раздражали ее. Зоя не скрывала своего мнения. В классе, в школе это нравилось далеко не всем. Казалось, обязательно найдутся ребята, которые выступят против приема Зои в комсомол, припомнят обиды. А получилось как раз наоборот. Впервые открыто и ясно проявилось то уважение, с которым, оказывается, относились к Зое товарищи по школе. Комитет комсомола дал ей самую лучшую характеристику, в которой особенно подчеркнул ее честность, добросовестность, принципиальность во всем. На общем собрании Зоя, борясь с волнением, коротко рассказала свою биографию. «Да и что рассказывать-то?» Четко и точно отвечала на все вопросы. Потом кто-то поднял руку. «Чего ее спрашивать? Мы все вместе с Зоей готовились, и все бегали к ней советоваться. Как это понять? Как то? Что надо прочитать? Лучше уж она пускай нас спрашивает». А следующий выступавший ее одноклассник сказал так... Сколько лет учился вместе, сколько раз обращался к Зое за помощью? Наверное, тысячу раз. Ну, прямо уж тысячу, усомнились в президиуме. Может, и больше, — ответил одноклассник. И никому никогда не отказала. Будет сидеть с тобой, пока ты поймешь, не считаясь со своим временем. Надежный товарищ. Зое и неловко было от того, что ее хвалят. И приятно, конечно. Перед обсуждением в райкоме комсомола Зоя чувствовала себя спокойнее, увереннее, чем в школе. Там ведь, наверное, задают вопросы более общие, теоретические, а к этому она долго готовилась. Пожалуй, на этот раз больше волновался Шора. Он проводил сестру в райком и потом долго, до самой темноты, сидел на крыльце, бродил вокруг дома, ожидая сестру. Принимали многих ребят. Очередь Зои подошла одной из последних. Секретарь райкома, веселый молодой, спрашивал быстро. Каково сейчас положение в Испании? читала ли Маркса? ответственный был явно доволен, подумал, прищуившись, «А что самое важное в нашем уставе, как по-твоему?» Неожиданный был вопрос. Зоя подумала, сказала, «Самое главное, комсомолец должен быть готовым отдать родине все свои силы, а если нужны, и жизнь». «Ну, ладно. А хорошо учиться выполнять комсомольские поручения». Зоя даже удивилась. «Это само собой разумеется». Секретарь нахмурился, подошел к большому окну, увлекая за собой Зою. Резким движением отдернул занавеску, показал на небо. «Посмотри, что там?» Зоя вгляделась, пожала плечами. «Ничего нет». «А звезды?» — усмехнулся секретарь. «Видишь, сколько звезд какие красивые. Но ты их не заметила, потому что они сами собой разумеются. Пойми, все большое и хорошее в жизни складывается из малого, вроде бы незаметного». «Просто каждому надо хорошо делать обычное. Ты об этом не забывай». Вполне доходчиво объяснил ей секретарь. «Не щадить себя ради счастья Родины важно и необходимо. Но не менее важно и в повседневной и привычной жизни наилучшим образом выполнять свои обязанности». Собственно, Зоя всегда так и поступала. Но очень уж приподнятое было настроение, когда отвечала секретарю. «Домой сестра и брат возвратились поздно. О многом поговорили» пока добирались от райкома до дома. Зоя плескалась под умывальником, а Шура, подойдя к столу, сказала маме, «Знаешь, она у нас молодец, большой молодец». С этого времени Любовь Тимофеевна начала замечать, как меняется характер Зои. Не утратив принципиальности, она стала как-то добрее к людям, особенно после того, как ее избрали группоргом. Одно это заставило Зою ближе познакомиться с одноклассниками. Надо было расспросить, кому какое поручение по душе, у кого какие предложения, кто за что возьмется. Сама Зоя взялась обучать неграмотных женщин в одном из домов на Старопетровском проезде. Не только по школьным, но и по общественным, по комсомольским делам встречалась она теперь с новыми людьми, и с молодыми, и с пожилыми. Тут волей-неволей станешь разговорчивее, добросердечнее, переборешь стеснительность, неуверенность, замкнутость. Зоя, конечно, сама чувствовала, понимала, что с ней происходит. И когда однажды за чаем мама, внимательно посмотрев на нее, сказала, «Ты какая-то неузнаваемая, будто заново родилась». Зоя ответила весело, «Ты права. Давай познакомимся. Комсомолка Космодемьянская». И, поднявшись со стула, протянула маме узкую твердую ладошку. Осенью 1940 года, едва начав заниматься в девятом классе, Зоя заболела. Простуда, потом осложнение. Была дома одна, решила вымыть полы. Набрала ведро воды, намочила тряпку. Дело-то вроде привычное. Наклонилась и потеряла сознание. Мама и Шура, вернувшись из школы, застали Зою в глубоком обмороке. Ее сразу же увезли в Боткинскую больницу. Несколько суток опытные врачи боролись за жизнь девушки. Медиков удивляла и восхищала выдержка Зои. Высокая температура, сильные головные боли, уколы, а от нее не слышали ни крика, ни стонов, ни жалоб. Профессор, выйдя в приемную к Любови Тимофеевне, так и сказал ей. У девочки огромная выдержка. Самое трудное позади. Можете не волноваться. Хоть немного успокоилось материнское сердце. Не меньше Любови Тимофеевны переживал и Шура, впервые в жизни надолго оставшийся без сестры. Он тосковал без Зои. Каждый день готов был ездить к ней в больницу. И очень переменился за короткое время. До девятого класса он оставался мальчишкой. Рослый, с крепкими мускулами, до ледоставок упавшийся в пруду, по утрам обтиравшийся снегом, красивый юноша, на которого заглядывались девушки. Он в душе был ребенок-ребенком. Сегодня мечтал стать летчиком, завтра знаменитым футболистом, потом художником, потом вдруг агрономом. Упрямый, задиристый, любивший похвастать, он стеснялся сходить в магазин за покупкой. Девчоночь им, мол, заняйся, приятеля засмеют. Легко ему было за сестринской-то спиной. А увезли Зою и сразу повзрослел. Отлетело все пустяковое, наносное, забылись развлечения, шумные игры на пустыре. Шура взял на себя все, что делала прежде сестра. Топил печь, мыл полы, убирал комнату, чистил картошку. Только в продуктовый магазин мама, щадя его самолюбие, ходила сама. Раньше Зои и Шура прирабатывали немного по вечерам, копируя чертежи и пополняя семейный бюджет. У Шуры получалось быстрее и лучше, а теперь он взял вдвое больше работы, просиживал над чертежами до поздней ночи, иногда трудился и по утрам, до школы. А получив деньги, сказал маме, «Шапка мне не нужна, в старый прохожу, не развалится. Давай Зое платье купим, красивое». Ведь она у нас девушка согласно самый вруч ей подарок когда зоя вернулась из больницы она была еще так слаба что с трудом ходила по комнате больше лежала глаза казались огромными так она исхудала ей бы отдыхать поправляться а она взялась за учебники любовь тимофеевна осторожно высказала свое мнение уже середина учебного года а заниматься всерьез тебе еще рано не лучше ли подождать до сентября набраться с сил «Это что же, отстать от своего класса? Шура моложе меня, а школу закончит раньше?» «Тебе обещают путевку в санаторий. Я и там заниматься буду, а после санатория тем более. Вся весна впереди. Догоню. Ни в коем случае не останусь на второй год». Зоя заявил это так решительно, что Любовь Тимофеевна поняла. Возражать бесполезно. «Очень любила Зоя книги Аркадия Гайдара. Перечитывала по нескольку раз». В повести «Школа» ее особенно волновало то место, где Борис, будучи в разведке, забыл об осторожности, об ответственности, самовольно решил искупаться и тем самым погубил своего старшего товарища Чубука. Что мог подумать о нем Чубук? Только одно – Борис оказался предателем. Каждый раз, возвращаясь к этому месту, Зоя возмущалась. Как же он мог? О чем же он думал? Что за несерьезность такая? Голубая чашка радовала ее тонким мастерством. Вроде бы ничего не происходит в повести, никаких особых событий, а какое чудесное светлое настроение она создает. Даже не верил что человек, способный создать такие произведения, живет поблизости, в Москве, ходит по тем же улицам, что и Зоя. Как бы хотелось увидеть его. И получилось, словно в сказке. Хорошо запомнился ей весенний день в Сокольниках, в санатории. Быстро сбежала она с крыльца, пошла по аллее. Над вершинами деревьев ползли облака. Вот в одном месте они разорвались, появился голубой просвет. Веселые сверкающие лучи солнца упали на землю. Стало светлее вокруг. Под карнизом крыши заблестели сосульки. Едва успели облака затянуть этот разрыв, как солнце проглянуло сквозь хмурую пелену еще в двух местах. Было темно. Снег потемнел, сделался рыхлым. Зоя слепила комок и запустила его в дерево. На желтом стволе сосны появилось белое пятно. Прямо в цель засмеялась она. Не разучилась, значит. Безлюдно в парке. День будничный, гуляющих нет. Не видно даже лыжников. Кому охота ходить по мокрому снегу? Издалека доносился приглушенный расстоянием шум большого города. Гудки автомашин, трамвайные звонки. Недолго царствовать холоду. Скоро побегут ручьи. Один он со молодой листвой кусты и деревья. Появятся первые цветы. А там не успеешь оглянуться, экзамены в школе. Странной все-таки устроена жизнь. Когда Зоя лежала в больнице, она думала, что самое главное — быть здоровой. И все будет хорошо. Но вот поправилась, много гуляет, катается на лыжах. И место здесь красиво, и книг в библиотеке много, и заботятся о ней. Но чувство неудовлетворенности не покидает ее. И не только по школе соскучилась. Ей всегда не хватает чего-то, тянет куда-то. А куда не поймешь. Свернула на узкую, глубоко протоптанную тропинку. Полы длинного коричневого с меховой оторочкой пальто чертили на снегу причудливые зигзаги. По этой тропинке Зоя еще не ходила. Надо посмотреть, куда ведет. На поляне остановилась от неожиданности. Здесь высилась огромная снежная баба. На голове вместо волос тонкие прутики. Вместо глаз угольки. А возле снежной бабы, спиной к Зои, стоял широкоплечий человек. Он достал из кармана щепку, воткнул снежный ком. У бабы Появился рот. Человек отступил в сторону, полюбовался своей работой. Такой взрослый, о чем занимается. Зоя едва удержалась от смеха. Но вот человек повернулся, и Зоя сразу узнала его. Высокий лоб, добродушное лицо, веселые и лукавые глаза. Таким он был на портрете в книге. Пожалуй, только он один и мог так серьезно заниматься мальчишеским делом. Зоя улыбнулась смущенно, не решаясь заговорить первой. — Смотрите, это снежная королева, — сказал человек. «Хорошо получилось?» Зоя не ответила. «Снежная баба сейчас меньше всего интересовала ее». «А я знаю вас», — негромко произнесла она. «Вы Гайдар. Я все ваши книги читала Они разговорились «Я тоже отдыхаю здесь. Приказано поправить здоровье», — сказал Гайдар. «Мы с вами летчики, сделавшие вынужденную посадку. Положение незавидное, правда?» «Чему уж завидовать?» «Ну ничего. Бывает несчастье похуже». «Раз мы сели, давайте проведем время так, чтобы и в строй поскорее вернуться, и чтобы весело было. Вы чем занимаетесь?» «Чтение, прогулки». «А что вы умеете делать?» «Умею лепить снежных баб и строить крепости». «Тогда давайте работать вместе». «Идет», — согласилась Зоя. Вдали послышался звон колокола, зывающего на обед. «Эх, не вовремя», — огорченно махнул рукой Гайдар. «А мы, Аркадий Петрович, в другой раз сделаем». Весь тот день она находилась под впечатлением встречи с любимым писателем. Зоя знала и о том, какой необыкновенный человек сам Гайдар. 14-летним подростком оставил он родной город и ушел добровольцем на фронт. В 15 лет командовал батальоном, в 16 — полком. В боях с белыми был контужен и ранен. Пришлось покинуть Красную армию, в которой Гайдар хотел остаться на всю жизнь. И, может быть, потому что сам провел юношеские годы в борьбе за советскую власть, смог он лучше других рассказать новым мальчишкам и девчонкам о тех горячих днях, о своих храбрых товарищах. Была у Гайдара повесть «Военная тайна». Очень нравилась эта повесть всем ребятам. Не нравился только печальный конец, когда гибнет маленький Алька, смелый всадник первого октябрьского отряда имени мировой революции. Многие ребята просили Гайдара изменить конец, оставить Альку в живых. А Гайдар не изменил. Он ответил ребятам, что победа над врагами дается нелегко и что самые лучшие люди отдают за нее жизнь. А то, что ребятам жалко Альку, это хорошо. Значит, ребята будут еще крепче любить свою страну и ненавидеть ее врагов. Зоя тоже жалела Альку. И еще ей хотелось быть такой же смелой, как он, как сам Гайдар. Аркадий Петрович и Зоя вместе ходили на лыжах, вместе построили снег и крепость – Позвали отдыхающих разбили снежками это укрепление. Однажды отправились на каток. Утро выдалось морозное, звенел под коньками лед. Зоя каталась хорошо, а у Аркадия Петровича не ладилась. Он давно не снился на коньки. Ноги разъезжались, он то и дело падал. «Какой же вы неуклюжий!» — смеялась Зоя. «А вы помогите товарищу!» — отрахивал снег Гайдар. «Дайте руку!» И они, взявшись за руки, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее побежали по сверкающему ледяному полю. Катались долго. Кроме Зои, у Аркадия Петровича нашлось еще несколько помощников, знакомых мальчишек. Шумная ватага с веселыми криками носилась по катку. Усталые возвращались они в санаторий. «Очень здорово было», — говорил Гайдар. «Один бы я ни за что не смог кататься». А взялись все вместе и сразу научили. «Вы счастливы, да?» «Ну, Зоя, для счастья этого мало. Слишком мало. Просто я очень доволен сегодня». «Аркадий Петрович!» Зоя говорила негромко и серьезно. Гайдар замедлил шаг. «Аркадий Петрович, а что такое счастье? Ведь есть же оно у людей». Гайдар задумался. Зоя остановилась, ожидая ответа. Порыв ветра сбил с дерева снег. Он запрошил пальто, но Зоя не шевельнулась. Она не сводила глаза с лица Гайдара. «Есть Зоя!» «Такое счастье есть на земле», — произнес он неторопливо, будто размышляя вслух. За это счастье боролись смелые люди. Зоя кивнула по-мальчишеской, прыгнула через сугроб и первой пошла по тропинке. Ветер усилился, крутил поземку, бросал в лицо колючие снежинки. Гайдар догнал Зою, и они пошли рядом. «За это счастье придется еще бороться», — сказал Аркадий Петрович, — «и борьба будет жестокая». «Я знаю, и товарищи мои знают». Знать мало, надо готовить себя. Они вышли к санаторию. Здесь, за лесом, ветер почти не чувствовался. Покачивались, поскрипывали толстые стволы сосен, принимая на себя удар, оберегая людей от разбувшавшейся стихии. А между высокими деревьями, тесно прижавшись друг к другу, стояли молодые, тонкие деревца. Они гнули, снег осыпался с них, но молодой лес, поднявшийся вслед за старым, стойко выдерживал натиск ветра. Через несколько дней в санатории приехал фотограф, сделал большой групповой снимок отдыхающих. Теперь этот снимок можно увидеть в музеях. На нем вместе Аркадий Гайдар и Зоя Космодемьянская, герой гражданской войны и будущие героиня Великой Отечественной, которые погибнут за родину почти в одно и то же время, в самое трудное для страны время, в 1941 году. И вот Зоя покидает санаторий. За ней приехала мама. Гайдар пошел проводить их. «До свидания, до новой встречи», — сказал он, остановившись у калитки и подавая Зое книжку. «Возьмите на память». Аркадий Петрович крепко пожал руку Зои и Любови Тимофеевне, долго смотрел им вслед. Зоя очень обрадовалась подарку. Это была одна из последних книг Гайдара «Чук и Гек». Зоя нравился рассказ про веселых братишек, но особенно приятно было получить книгу из рук самого автора.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 хотя бы потому, что у тебя все впереди. Если ты очень-очень захочешь, то добьешься того, что наметил, поднимешься на любую вершину. У тебя есть на это время, есть нерастраченные душевные силы. И замечательно, если рядом с тобой верные друзья, которым готов помочь ты и которые всегда помогут тебе. Надежное чувство локтя, силу коллектива все это Зоя особенно ощутила, вернувшись из санатория. В короткий срок ей надо было наверстать упущенное в школе. И оказалось, что о ней беспокоятся не только одноклассники, но и ребята из параллельных классов, и Вера Сергеевна Новоселова, и все другие учителя. По математике, по самому трудному для Зои предмету, взялась помогать катя Андреева, крепкая, круглолицая девушка со здоровым румянцем, не сходившим со щек. Любовь Тимофеевна была несколько задачна. Математику хорошо знает Шура, почему бы ему не подтянуть сестру? Для чего затруднять Катю? а девушка очень серьезно сказала «У Шуры нет педагогических способностей, математика требует терпения, постепенного систематического освоения, а Шура спешит, прыгает с одного на другое». Объяснение звучало вполне убедительно. У Кати оказалось много терпения и так-то. Она каждый день не расставалась с Зоей до тех пор, пока та полностью не усваивала заданную тему. И вскоре Зоя начала получать хорошие оценки. Приходил Володя Юрьев, сын преподавательницы, которая учила Зою Шуру в начальных классах. Серьезный юноша с высоким лбом и хорошей доброй улыбкой. Он готов был помочь по любому предмету. Если занят чем-то Володя, обязательно являлся высокий ироничный Юра Брауда, отлично разбиравшийся в физике и химии. Ваня Носенков, Нина Смолянова. Не перечесть, сколько оказалось у Зои друзей и помощников. Легко и хорошо было с ними зои в родной школе. И приближавшиеся экзамены вовсе не казались ей страшными. Как-то в мае после уроков озеленяли двор. Девятому А-классу достался самый трудный участок. Там, где недавно пристроили к школьному зданию трехэтажный корпус. Надо было убрать строительный мусор, а затем выкопать ямки для деревьев. Вместе с ребятами трудился здесь и директор Николай Васильевич Кириков. Плечистый, сильный, он таскал кирпичи орудовал ломом и лопатой. Перепачкался изрядно. Пошучивал. «Шура, Космодемьянский, не нажимай, другим ничего не останется». «Это он за себя и за Зою». «Ну уж я сама». «Ладно, ладно», — смеялся Кириков. «Твое деревце какое». «Вот липа третья с краю, а четвертая кати Андреевой. Будете расти и деревья, и вы. Лет через двадцать посмотрите, какими они станут». «Через двадцать?» — Да мы состаримся к тому времени. — Вот как, — притворно насупился Кириков, — значит, я, по-вашему, глубокий старик? — Что вы, Николай Васильевич, о присутствующих не говорят. Вы у нас совсем молодой. К работавшим подошел худощавый мужчина, чуть сутулившийся, будто стеснявшийся своего высокого роста, и вежливо поздоровавший спросил, где можно увидеть директора. Это я, — повернулся к нему и разгоряченный Кириков, вытирая руки о рубаху-косоворотку. к покрытые следами ржавчины и кирпичной пылью. На лице мужчины отразилось такое недоумение, что ребята расхотались. А тот переспросил «Действительно вы?» «Безусловно, к вашим услугам», — улыбнулся Кириков. Мужчина оказался корреспондентом центральной газеты. Долго ходил вместе с директором по двору, смотрел, как работают ребята, расспрашивал старшеклассников. А через некоторое время в «Правде» появился очерк о школьниках, которые хорошо учатся, хорошо трудятся, чтобы оставить после себя зеленый сад. Они получили прочные знания, надежную закалку и, как образно выразился корреспондент, не боятся ни заморозков, ни ветров под открытым небом. Первый в жизни настоящий бал. Выпускники пригласили девятиклассников на свой вечер. Дружили все минувшие годы, вместе веселее будет. Ну и пусть смотрят, пусть Учатся молодежь, и в следующем году предстоит организовывать свой праздник. На Зое новое нарядное платье, подарок Шуры. Красное с черным горошком, хорошо сшитое платье, которые ей очень к лицу. Туфельки на среднем каблуке, в них она выше, стройнее. Знакомые ребята поглядывают в нее как-то странно, будто впервые видят. То один, то другой приглашает танцевать. И Шуру приглашают. Не ребята, конечно, а девушки. Парень он видный, красивый, но стесняется, мнется. Какой из него танцор эдакий, увлень? Зоя подбадривающая кивнула ему. Давай, ему давай, ты не хуже других, почти все ребята под ноги смотрят, чтобы носки девушкам не отдавить. Подошел смуглый юноша юношей выпускник, чернобровый, с чуть пробивающимся пушком над верхней губой. Он недавно в их школе, зовут его Леня или Леша. Сегодня он чаще, пристальнее других, смотрит на Зою. — Тебе нравится вечер? — Да, — кивнула она. — А наши на Красную площадь собираются. — Рано еще. — Зоя. — Слушаю. — Зоя, ты? Ты за грибами ходить любишь? — выпалил вдруг юноша, и на щеках его проступили от волнения красные пятна. Вопрос этот настолько не вязался с окружающей обстановкой, что Зоя невольно улыбнулась. — Хожу иногда. — Давай вместе соберемся? — Вряд ли. — Ну, не за грибами. Давай в кино сходим. Зоя отрицательно качнула головой. «Ты не хочешь?» «Почему же хочу?» — в глазах девушки появилась лукавая усмешка «Когда?» «После моего выпускного вечера. Приедешь?» «Приеду», — уныло ответил юноша. «Если сумею. Я ведь не в институт, в военное училище собираюсь. Могут далеко отправить. Знаешь ведь, как в армии. Если захочешь, приедешь». Из шумной толпы девушек вынырнула вдруг Ирина. «Ой, какая ты сегодня?» «Ну какая?» — нахмурнул Зоя. «Не знаю. Необыкновенная». Зои и приятно, и неловко было от того, что юноша не отходил от нее. Даже мама обратила внимание, разговаривает с Верой Сергеевной, а сама не без удивления поглядывает то на Зою, то на молодого человека. Коротка ночь. Вот уже залила восточная сторона неба. Девятиклассники высыпали во двор, оставили выпускников попрощаться с учителями. И расспросила, понизив голос. «Он тебе нравится, да? Не выдумывай, мы едва знакомы». «Ну и что же?» Разве любовь приходит только тогда, когда изучишь человека? Влюбляется же с первого взгляда и сколько угодно. Об этом я не думала. Но я полюблю только того, кого буду знать и уважать. Это будет волевой человек, смелый и честный. Ой, Зоенька, когда полюбишь, то ничего не поймешь. Будешь видеть только одно хорошее. Даже плохое хорошим покажется. но неправда. Что же, я ослепну, что ли? Ослепнешь, Зоенька. Все слепнут. А ты знаешь, да? «Нет, не знаю», — вздохнул Ира. «Догадываюсь». С улицы послышали голоса. «Зоя, ты где?» «Не отставайте, девочки. Здесь мы идем». Взявшись за руки, шагали юноши и девушки по широкой асфальтированной дороге. Впереди на темной, зубчатой кромкой Темирязевского парка все ярче разгоралась красная полоска зари. Чуть дымилась роса на траве, занималось прохладное утро. Вот из-за леса вырвался, наконец, луч солнца, ударил в глаза». Следом хлынул поток ослепительно яркого, веселого света. Небо из серого сразу стало голубым, а облака на нем из темных превратились в бело-розовые. «Девочки, чудесно-то как!» — воскликнул Ира. «Давайте споем!» — предложил кто-то. «Шагай вперед, комсомольское племя! Шути и пой, чтоб улыбки цвели!» Начали девушки, и с их голосами слились голоса ребят. «Мы покоряем пространство и время, мы молодые хозяева земли! Весело и шумно было в эти утренние часы 22 июня 1941 года на улицах и площадях столицы. Выпускники средних школ, полные радужных надежд, встречали наступление нового дня. А далеко на западе, на границе, уже начался страшный бой. Рушились дома, взорванные авиабомбами. Тысячи бронированных машин двинулись на нашу землю, чтобы смять, сломать, растоптать это молодое счастье.